Содержание. «Три медведя», «Праведный судья», «Два брата», «Липунюшка», «Награда», «Царь и рубашка», «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях, семёне воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах», «Работник Емельян и пустой барабан». Конец содержания.